Заболевания и повреждения надкосницы Периартрит Поражение мест прикрепления сухожилий кости вблизи сустава Патологический процесс развивается в коротких и широких сухожилиях, несущих наибольшую нагрузку и подвергающихся значительному натяжению. В основе заболевания лежат дегенеративно-дистрофические процессы с воспалительными явлениями. Среди этиологических факторов, способствующих развитию переартритов, большое значение придается микротравматизации, переохлаждению, сильным перенапряжением внезапного характера. Чаще наблюдается одностороннее поражение. Боли возникает в ночное время, особенно при лежании на больной стороне. При пальпации обнаруживается болезненность в местах прикрепления сухожилий. Различает плечелопаточный периартрит, периартрит локтевого лучезапясного коленного суставов. Задачи массажа: оказать обезболивающее, противовоспалительное, рассасывающее и трофическое действие, улучшить лимфо- и кровообращение в соответствующей области поражения. Ускорить процесс восстановления утраченных функций данного сустава.